Глава 32. Я его увидел. Мордоворота, который целился в кнопку. Не думая ни секунды, я толкнул ее вглубь машины и закрыл собой. Резкая боль пронзила бок, словно лопатой перешибли. Перед глазами потемнело. И я повалился на сиденье. На автомате закрыл дверь. Щелкнула еще пару раз по обшивке. Но, может, показалось. Мозг словно выключила. Осталась только жгучая, пронизывающая боль. Она расползалась, как кислотная зараза от края правого ребра по всему телу. Я покрылся липким потом и чудом не заорал. К счастью, кнопка рявкнула на водителя, как заправский пират, и мы поехали. Немного позже я догадался прижать правую руку к боку, так чтобы Люба не догадалась. Надо ее вывести. А про пулю говорить нельзя. Что-то подсказывало, что кнопка настолько сумасшедшая, что кинется меня в больницу отвозить, а не свою шею спасать. А ведь охота на нее уже началась крупномасштабная, причем со всех сторон. Если сейчас не вылетим, потом можно будет добровольно в землю зарываться. Вариантов особо нет. Единственное, что меня порадовало, так это представление с фейерверками. Я узнал почерк Семена. Что-то похожее он провернул в Узбекистане, когда мы там застряли. Правда, в меньших масштабах. Тут же вся площадь, все небо окрасилось полыхами разноцветного дыма. Словно в индийский праздник красок. Не иначе целый оптовый склад в один фургон впихнули. А это значило, что если мне конец, Любу поддержат. А вдруг не успеют? Нет, я обязан додержаться до самолета. Только как? Болело так, словно сверло под ребро вставили и крутят. Я стиснул зубы. Заставил себя смотреть на дорогу и дышать. С каждой минутой это давалось все труднее. Голова кружилась. Город за окном начал смазываться в мутное пятно. Сознание уплывало. Я цеплялся им за подголовник перед глазами и за руку кнопки, у поверх моего кулака. Живительное тепло. Как из колодца вынырнул сознанием и подал пограничнику паспорта. Благо говорить ничего не пришлось. Не помню, как оказался в самолете. Не верилось, что сам дошел. Кнопочка заглянула мне в глаза, улыбнулась, тревожась, и вдруг я понял, что мне отчаянно хочется жить, несмотря на адскую боль и саван холодного пота на заднем фоне, в какофонии прыгающих мыслей вырисовалась одна. Забавная. А еще год назад я бы, наверное, порадовался такому раскладу. А теперь, выжить бы когда солнышко слепит глаза. Только вот что-то... как-то не очень. «Раф, Раф!» — закричала я. «Не отключайся!» Испугалась, заледенела, словно душу из меня вынимали. Но он стал белым, как стена, и веки сомкнулись беспомощно. «Мальчик мой!» Я сглотнула, с пару секунд зачарованно глядя на кровь на его рубахе. И тут же вскочила, ругая себя. Кинулась к стюарду. «У вас есть набор первой помощи? Надо остановить кровь! Огнестрельное ранение!» Налетела я на юношу сходу. Он растерянно захлопал длинными ресницами. Но мы уже взлетели. Да плевать! Аптечка есть? Да. Пошевеливайтесь. Вы знаете, как оказывать первую помощь? Немного. В планшете инструкция есть. Черт, давайте все сюда. Может, кто-то из пилотов знает. Я рванула к кабине бизнес-джета. Двое симпатичных иранцев в форме удивленно оглянулись. «На помощь!» Воскликнула я, задыхаясь. «Вам нельзя заходить в кокпит», — строго заявил тот, что постарше, с легкой сединой на висках. «Наверное, капитан. Там человек умирает!» — выпучила глаза я. «А этот кретин не знает, что делать! И я! Я тоже кретин! Помогите! Он истечет кровью!» «Тогда возвращаемся в Исфахан», — сказал капитан. И тут я поняла, что по возвращению те, кто пытался убить Рафа, наверняка закончат это дело. Ведь если они вычислили его в Гранд-Базаре, значит и по номерам автомобиля пробить им ничего не стоит. Возможно, они уже вслед за нами в аэропорт приехали. Потому я возопила так, что у самой уши заложила. Нет, мы летим в Дубай. Там тоже... Срочно! И господин Фарис... Черт, я не придумала, что господин Фарис, но сделала такое лицо, что всем будет цикирбашка. башка. чего то на капитана эти слова подействовали. «Омар, принимай управление», — скомандовал он молодому. Пойду посмотрю, что там происходит». Капитан производил вид человека, уверенного в себе и во всем. Мы направились в салон. Там, возле бессознательного рафа растерянно топтался молодой стюарт. Капитан отодвинул его и припечатал взглядом. Поднял пол рафовой куртки, вытащил синюю тетрадку из-за пояса. Заглянул под веки, пощупал пульс и сказал. «У него болевой шок. Помогайте!» Я бросилась с готовностью придавливать специальной салфеткой место, откуда сочилась кровь, пока капитан снимал куртку ранец дернул рубашку в разные стороны, пуговицы посыпались по креслу. Отлетая, как горошины, голова Рафа безвольно повисла на бок. «Снимайте рубашку, Ханум!» Я увидела зияющую на боку вспухшую бурую рану. Мне стало дурно, но я встряхнула головой и принялась за дело. Точнее, я только помогала капитану, который действовал умело и быстро. Стюарт Барас суетился, собирая кровавленные тампоны и салфетки. «Рана не сквозная, пулю извлекать не будем». Это может его добить», — сказал капитан. «Операцию будут делать на земле. Мы только остановим кровь». Я в коле обезболивающее. Следующий час с небольшим пролетел, как во сне. Я держала Рафа за руку, неистово молясь. Я гладила его по голове, словно он мог почувствовать. Потом скорая, вызванная к трапу. А в ней врачи-арабы, плохо говорящие на английском. Госпиталь, сверкающий стеклом и мрамором среди пальм и жары. Каталка. Операционная. Я с банковской карточкой РАФа в руках, понимающая, что не знаю пароль, и мне нечем будет заплатить за услуги врачей и палату. Тут даже скорая была платной, и мне уже распечатали счет. А насадый администратор шоу компьютера за современной стойкой выжидательно смотрел на меня. Я попросила телефон и справочник. Затем последовал сбивчивый разговор с кем-то из русского посольства в Объединенных Арабских Эмиратах. Они, кажется, с первого слова не готовы были мне помогать. «Я жена дипломата, вы слышите?» «Меня зовут Любовь Гарсия Гомес. Я закачу скандал на весь МИД, на всю Москву. Я до президента дойду!» Орала я, собрав волю в кулак так, что благоприличные арабы в белых одеждах шарахнулись, и у метестюр в хиджабах оторопело вытянулись лица. «Соедините меня с послом! Немедленно!» И вдруг посреди этого ада вырисовались словно из тумана, папа и Андрей Степаныч. Они вышли из лифта в холл и бросились ко мне. «О боже, я так даже Дед Морозу в детстве не радовалась!» Я кинулась навстречу, захлюбываясь в рассказе о своих проблемах и тыкая в них карточкой мастер-карт. Спокойно, спокойно, Фарушка», — ласково погладил меня по плечу папа. «Ты сама-то цела?» «Я? Да, я... Да что я? Там Раф! Ему операцию делают, а я...» «Все будет хорошо», — сказал Андрей Степанович. А папа подошел с видом падишаха к стойке, достал портмоне и спокойно заговорил на арабском. «Что?» — я торопела. «Что еще я не знаю о папе? Может, у него в деревеньке под Багдадом имеется дворец и гарем на семь персон?» «Хм, да хоть на двадцать, потому что проблему он уладил, и персонал перестал смотреть на меня с опаской официантов в ресторане, будто я сбегу не заплатив». «Папа, они что-нибудь тебе сказали про Рафа?» «Что?» – схватила я папу за руку. «Успокойся, Фарушка», – мягко сказал папа. «Сказали, что он везунчик. Сегодня в хирургии дежурит какой-то супер-пупер-врач». Я вцепилась ему в предплечье, а он обнял меня ласково, как в детстве, тихонько похлопывая по спине. «Успели», — пробормотал он. «Слава богу, успели, доченька моя». Поцеловал аккуратно в макушку. Я приникла к нему и замерла. Я считала собственные вдохи и выдохи. «Откуда здесь взялся папа?» — хотелось спросить. Но не было сил. Я могла только стоять. Он теплый, рядом, и хорошо. «Давай сядем, малышка» предложил папа. «Не могу». На кофе, протянутый в стаканчике Андреем Степановичем, я тоже смотреть не смогла. Я повернулась вся, вытянувшись к дверям, ведущим к операционным, как сторожевой пес, натянувший цепь. Я готова была стоять так вечность, лишь бы, сказали, хорошее. Но суперхирург, высокий и мощный, как большинство хирургов, вышел не через вечность, а всего лишь через пятнадцать минут. «Где родственники господина Гарсия Гумаса?» «Я! Я его жена!» Кинулась я к нему, потянув папу за собой, словно катер баржу на буксире. «Как он?» «Не волнуйтесь, милая госпожа», — улыбнулся в усы хирург, снимая резиновые перчатки. «Все хорошо. Ваш супруг должно быть золотой ложкой во рту родился. Пуля не задела жизненно важных органов. Застряла в мышце, в миллиметре от печени. Повреждения незначительные. Да и первая помощь была оказана правильно, качественно. Он будет жить!» Спросила я жалостливо. Хирург рассмеялся. «Будет, да еще и как. Танцевать скоро будет». Затем немного посерьезнело добавил. «Ваш муж, конечно, потерял много крови, но все это быстро восстанавливается. Тем более он парень крепкий». «А я могу его увидеть?» Срывающимся голосом, еще не веря, что все обошлось, спросила я. «Отчего же нет? Только наденьте халаты. Медсестра проводит вас в послеоперационную палату» он скоро отойдет от наркоза. я очнулся от душного муторного сна накрывшего меня как муху шапкой у рту было и сухо под головой мягко я сонно заморгал и передо мной включилась какая то больничная палата жалюзи на окнах и кнопка в сердце еще ничего не понимающем мгновенно потеплело. я еще раз моргнул и увидел как ее красивая сунувшаяся личика расцветает в улыбке. Ямочки на щеках, глаза заблестели, словно в душу солнце впустили. «Кнопка!» — облизнув губы, пробормотал я. «Моя кнопка!» — и она бросилась меня целовать. Лоб, щеки, подбородок, руки. «Родной мой Рафушка! Живой!» — говорила она упоительно нежно. «Какое счастье! Живой! Очнулся!» «Счастье! Рафушка! Меня мама так называет!» И я продолжил моргать растерянно, чувствуя себя перепеленутым младенцем с Бадуна. Но от ее теплых ласковых губ было хорошо. Парадокс. Люба отстранилась, счастливая и несчастная одновременно. «Ты как, что-нибудь хочешь попить?» Сказал я, а сам подумал. «Лучше водки. С Бадуна помогает». Вдруг все вспомнил и нахмурился. «А мы где? Мы улетели?» «Да, мы в Дубае. Сейчас я водички». Сказала кнопка и метнулась куда-то в сторону. За ее спиной я увидел подполковника внешней разведки Алексея Дмитриевича Соколова. Поджарого, седого, загорелого, как бедуин. Такого же, как на экране скайпа. Разве что без желания сравнять меня с асфальтом. Кажется. Да, он посмотрел довольно дружелюбно и вроде совсем без подвоха и сказал. — Ну, здравствуй, Зитек С возвращением. Я слегка опишу. — Зитек Ему? Но даже рта раскрыть не успел. Дверь открылась, и в палату, отбиваясь от медсестры, внес себя мой бывший начальник, гордый как петух Архипов Петр Сергеевич. Он заявил важно по-английски в коридор: Я из российского посольства! Вы не имеете права меня не пускать! Это нарушение! Слова его потонули в дверном проеме. Вы это точно был не рай. Перед Архиповым возникла маленькая кнопка и строго преградила ко мне путь, уткнув руки в боки. Лица я ее не видел. Но спина была весьма бойцовской. «Будь вы хоть из небесной канцелярии, почему вы явились послеоперационную палату без халата?» Сказала она тоном кунфу панды, готовой перекусить чугун пополам. И я улыбнулся. «А может и рай?»